Глава тридцать четвертая. У тебя уникальная внешность, Элли, как у мамы. Это от смешения кровей. Ты такая светлокожая, с нежными чертами лица, и в то же время пряность темных волос придает тебе терпкость и знойность. Глаза как патока. Они льются на мужчин, способные усладить даже горечь, Но эти же глаза могут стать приговором и обреченностью, стоит тонкому перу сурьмы прикоснуться к ним. Две четкие черные линии стрелок на твоих веках превращают тебя не просто в красавицу, в ту, кто бьет в самое сердце, хищницу, не щадящую свою жертву. Вся твоя суровая суть принцессы песков проявляется... Стоит только нанести один росчерк над густыми ресницами. Ее бабушка любила философствовать. Она была писательницей. Вели речивое, метафоричное описание было ее коньком. Вилли любила слушать ее с детства, затаив дыхания. Сначала это были истории о далеких странах, потом про вдохновляющих людей – И лишь когда девушке исполнилось семнадцать, и она начала цвести ярче, чем самые изысканные цветы в саду ее отца-правителя, бабушка начала описывать внешность любимой внучки. Она была гадким утенком, высокой, угловатой, но в глазах сверстников ей все равно не было равных. Теперь же она способна пленить любого. Будьте осторожны, родители! Посмотрела в третий раз на красную помаду. Идеальная, аккуратная красная головка зазывно манила обрисовать четкие контуры ее от природы пухлым губкам. Но сегодня она не хотела ярких губ. Глаза – вот на что она сделает акцент. Сегодня ей хотелось войны, боя, боли, не своей, чужой то самое чувство, когда достаточно сatisфакции просто от самого факта, что можешь сделать кому-то так же плохо, как сделали тебе, нелепое, эгоистичное, немудрое чувство. и тем не менее, оно нам так характерно. Вытащила из косметички сурьму. Невольно усмехнулась, вспоминая одну из старинных легенд Востока. Оказывается, дошедшая до нас традиция древних народов, населявших землю Обетованную. Окрашивать свои глаза в черный цвет была мотивирована желанием скрыть портал в душу. Темный цвет – цвет защиты и безмолвия. Он оберегал зеркало души от злых духов, которые, раз отразившись в сознании даже самого чистого и хорошего человека, могли изменить его безвозвратно. Успел ли злой дух тронуть ее душу? Начала ли она чернить, подобно тому, как сейчас окрашивала в высине черный цвет тюрьма ее века, сливаясь с черными густыми ресницами в танце красоты. Эта красота была роковой, не той, что умиляла чистотой и невинностью. Она могла бы испугать, заманить, погубить. Ей предрекали стрелять глазами в сердца мужчин, околдовывать, завораживать, и она... Синий чулок правильно дал ей определение Тарик. Она чувствовала, что почти проиграла, что почти сдалась. Нет смысла больше терпеть этот цирк, она не сможет. Не быть ей правительницей Кабильи. Серебристый шелк нежно обнимал стройный стан. Тонкие бретели цеплялись заточенные плечи с изящными косточками. Если бы сейчас у нее спросили, для кого она оделась, Честный ответ был бы многозначительным. Сегодня и сейчас дело было не только во внимании Сами, которое раздражало и притягивало одновременно не только в Агилыся, о котором все мысли последние месяцы, не в Тарике, в котором она продолжала невольно пытаться найти хотя бы зачатки мужественности. Вопрос был в ней самой. Женщине нужно и важно быть красивой и желанной прежде всего в своих глазах. Иногда достаточно просто знать, что ты хороша, чтобы не потерять веру в себя. А еще... Еще это был последний бой перед тем, как... Сдаться? Принцесса Эмиратов, внучка двух великих исполинов своего времени, легендарного шерифа Магдисе, основателя Эмиратов, и Васеля Увейдата, основателя современной Сирии, сдается? Она никогда не проигрывала. С самого детства. Конкурс, шахматы, балет, теннис. Элиса была первой во всем. Амбиции и тщеславие в ее случае казались не пороком, а данностью от природы, но... Злой рук судьбы ударил там, где она этого ждала меньше всего. Эту битву, битву женщины, жаждущей личного счастья, судя по всему, она проиграла. И дело было даже не в том, что она должна вернуться домой, как побитый пёс. Она прекрасно знала, что родители примут в любом случае. Просто просто она понимала суровый нрав Востока и остроту языков, населявших его людей. Брошенка, порченная, бракованная принцесса, принцесса бесчестия, кто подберёт обедки за кобилами. Она осознавала, в какую грязь её окунут, злопыхая и злорадствуя. Едва ли ей теперь будет светить троль первой леди в каком-нибудь государстве. Свободно жить ей тоже не позволят, так каков удел? Идти второй женой, третий, четвертый, выходить замуж за старого вдовца? Оставаться одной и точно так же, как сейчас коротать холодные вечера в одинокой постели? Возможно, ее рассуждения могли бы показаться странными европейскому сознанию, но Элиса не была европейкой. Гости ей так сказочно шли их наряды. Она мыслила критериями Востока. Она всю жизнь росла в парадигмах того, что выгоднее для династии и что могло бы больше укрепить власть. Кто-то назвал бы это оковами. Для нее это была ее стихия, ее реальность. В голове крутили слова Мейзы: «Власть не имеет права на любовь». А ведь и правда. Она просто жила все эти годы под дурманом любви ее родителей, которая стала исключением в этом жестоком и лукавом мире. Ее мире. Другого у нее не было и быть не могло. Когда она спускалась вниз с небольшим, в пределах нормы в пятнадцать минут опозданием, тонкие, как спицы, каблуки почти не стучали. Они были едва заметны лишь создавали ощущение невесомости и легкости ее точеным ножкам. Распущенная копна густых волос, маленький клатч размером с телефон в руках в тон, шлейф любимых духов с нотками почули и муската, отсылавших к родным воспоминаниям о доме в Аравии и потому придававшей уверенности. Они смотрели на нее, все до единого. И удивленный муж, и новоявленный ухажор, и заклятые подружки, и завистливая залия, и непонятная Мейза. И он смотрел, чувствовала на себе его взгляд, но не могла позволить бросить встречный, чтобы только понять, что он вкладывал в свой. Ужин был красивым, утопающие в изысканном убранстве столы, утонченное меню с удивительными сочетаниями блюд. Легкая музыка с арабскими вариациями на инструментальный лад на заднем фоне. Агилас, как всегда, умел удивлять. И даже тем, что Залия, казалось, все больше входила в кураж, возвышаясь над самой собой, серьезно примерив роль хозяйки. Снова ее место по правую руку от главы стола, в то время как Мэйза сидит напротив. Да, пусть это место почетно... Но почему тогда любовница принимает комплименты за мероприятие, как главное здесь? Почему умничает по поводу меню и выбора музыки? Господа, прошу вас отведать удивительный десерт. Мусс из верблюжьего молока. Наивкуснейшая субстанция, нужно сказать. Элиса, это комплимент для вас. Молоко привезли только сегодня утром с самого Аравийского полуострова. Продолжала сладко верещать зале комментируя все происходившее за столом. «Не стоило беспокоиться», – пресно ответила Элиса. «Подобного рода блюда скорее до экзотики. Настоящая пища аравийцев очень аскетична». «О да, мы знаем эти прекрасные истории о трудном прошлом бедуинов Аравии, на головы которых полились по воле Аллаха потоки богатства и изобилия в виде нефтедолларов», – продолжала Залия слегка саркастично – что неимоверно задевала Элли. Слава Всевышнему, они уже доедали десерт, значит, скоро этот цирк завершится. И почему она решила, что получит сатисфакцию от завистливого взгляда Залии при виде ее наряда? Приторность любовницы свекра перекрывала все другие чувства. — Элиса, как твой кобельский? — небрежно перепил любовницу Агиллос, заставив Элли встрепенуться от неожиданного вопроса. Хорошо, что она умела быстро взять себя в руки. Хоть в чем-то она все-таки оставалась принцессой. Приподняла бровь и ответила на диалекте этих мест, заставив всех присутствовавших затаить дыхание. Она говорила свободно, даже непринужденно. Так что на лице Агиллоса попеременно проступали то улыбка, то удивление, то... восхищение? Она хотела было лучше разглядеть и эту эмоцию, посмаковать ее. Но Залия опять перебила. «Лала Мейза, вам тоже все нравится. Я так старалась для вас». «Не стоило, милая. Одним своим присутствием ты облегчаешь мне жизнь, золотце». Ответила женщина с явно читаемым превосходством и спокойствием. В очередной раз Элиса удивилась, что она все-таки из себя представляла. Чем объяснялось такое ее поведение? Эта искренняя отстраненность и равнодушие, пожалуй, они были похожи с сыном именно в этом. К десертному столу подали чай и кофе. Элли уже предвкушала, как зайдет в комнату и скинет с себя наряд, который теперь лишь напрягал. Хотя бы тем, что привлекал к себе излишнее внимание Сами, сверлящего ее глазами весь вечер. Когда Лала встала из-за стола, попрощавшись со всеми присутствовавшими, Она решила тоже особо не медлить и удалиться, хотя бы в сад, подальше от них всех. Воздух в патио позади особняка был мягким и прозрачным, ласкающим. Птицы уже не пели, отдав бразды правления ночной тишине. Элиса закрыла глаза и стала впитывать в себя эту красоту. Все-таки ее сердце дрогнуло. Она полюбила Кабилью полюбила ее зеленые макушки гор. Голубой блеск глубоких рек, серую суровость острых скал. Ей были приятны местные жители. Они влекли ее своим особым, древним генокодом, загадка происхождения которого под силу только создателю. Стало холодать. Плечи покрылись мурашками. Девушка поежилась, развернулась и направилась в дом. То ли это воля случая, то ли закон подлости, то ли очевидная закономерность, но... Когда она проходила мимо кабинета Агиллоса, сердце опять ушло в пятки. Дверь была приоткрыта, и уже за несколько метров она услышала чьи-то оживленные голоса, мужской и женский. Была уверена, что это залия. Непроизвольно бросила туда внутрь взгляд, когда проходила и ужаснулась. Там внутри с ним была Ева, ее подруга Ева. Так Рьяна, прикладывавшая все это время усилия для того, чтобы попасть в поле его зрения, не просто как девчушка из компании невестки. Значит, она все-таки добилась своего, чтобы иначе она делала в кабинете у хозяина дома. Жгучее, как серная кислота, чувство обиды и шока ударили по вискам и глазам, откуда тут же прыснули слезы. Элиса не стала вслушиваться и вглядываться, Это было бы слишком унизительным. Теряя себя, она полетела оттуда упрометью голову и в буквальном смысле врезалась в сами.